Русские народные сказки. Барин и гусак. Жил был барин. Вышел однажды на базар и купил себе канарейку за пятьдесят рублей. Случилось быть при этом мужику. Пришел мужик домой. И говорит своей бабе: "Знаешь ли что, жена? А что? Ходил я сегодня на базар. Там был и барин, и купил он себе малую пташку, Пятьдесят рублей заплатил. Дай-ка, я понесу к нему своего гусака. Не купит ли? Понеси". Вот взял мужик гусака и понес к барину. Приносит. "Купи барин, гусака". А что стоит, спросил Барин? «Сто рублей. Ах ты болван! Да коли ты за малую пташку не пожалел 50, и так за эту и сотня дешево!» Барин рассердился, прибил мужика и отобрал у него гуся даром. "Ну ладно", сказал мужик. "Попомнишь ты этого гусака". Воротился домой. Снарядился плотником, взял в руки пилу и топор и опять пошел. Идет мимо барского дома и кричит: "Кому тёплый сенье работать?" Барин услыхал зовет его к себе. "Да сумеешь ли ты сделать? От чего не сделать? Вот тут неподалечку растет теплый лес. Коли из того леса да выстроить сеньи, то и зимой топить не надо". "Ах, братец", сказал барин. Покажи мне этот лес поскорее. Изволь, покажу. Поехали они вдвоем в лес. В лесу мужик срубил огромную сосну и стал ее пластать на две половины. Расколол дерево с одного конца и ну клин вбивать. А барин смотрел, смотрел. Да спроста и положил руку в щель. Только он это сделал, как мужик вытащил клин назад и накрепко защемил ему руку. Потом взял ременную плетку и начал его дуть до да приговаривать. Не бей мужика, не бери гусака. Не бей мужика, не бери гусака. Уж он его дул, дул. В волю натешился и сказал: "Ну, барин, бил я тебя раз" Прибью её в другой, коли не отдашь гусака до да сотни рублей в придачу, сказал и ушел. А барин так и пробыл до вечера. Дома-то поздно хватили сего, да пока нашли, да из тисков высвободили, времени и многонько ушло. Вот барин захворал. Лежит на постели дохохейт. Да А мужик нарвал трав цветов, обтыкался ими кругом, обрядился доктором и опять идет мимо Барского двора и кричит: "Кого полечить? Барин услыхал, зовет его: "Ты что за человек?" "Я доктор, всякую болезнь снимаю." "Ах, братец, пожалуйста, вылечи меня." "От чего не вылечить? Прикажи истопить баню." "Тотчас вытопили баню. "Ну, говорит мужик барину, пойдем лечиться. Только никого не бери с собой в баню, бойся дурного глаза. Пошли они вдвоем в баню. Барин разделся. А что, сударь, спрашивает доктор, стерпишь ли, коли я в этаком жару начну тебя мазью пачкать? Нет, не стерпеть, мне говорит барин. Как же быть? Не велишь связать тебя. Пожалуй, свяжи." Мужик связал его бичевою, взял на гайку и давай валять на обе корки. Уж Он валял, валял, а сам приговаривал: "Не бей мужика, не бери гусака. Не бей мужика, не бери гусака". После, уходя, сказал: "Ну, барин, бил я тебя два раза". «Прибью и в третий, коли отдашь гусака до двух сотен рублей на придачу. Барин, еле жив из бани вылез, не захотел ожидать третьего раза и отослал мужику и гусака, и двести рублей.